Глава девятая. Что он за человек? К месту назначения капитан Романцев прибыл на следующий день на Пе-2, переделанном из пикирующего бомбардировщика в транспортный самолет. Прямо на взлетном поле, располагавшемся посреди густого леса, его встретил подтянутый высокий капитан с добродушным располагающим лицом. «Здравия желаю», — шагнул он навстречу. «Вы капитан Романцев?» «Он самый. Старший оперуполномоченный военной контрразведки СМЕРШ капитан Романцев. Командир разведки капитан Сухарев, я за вами. Значит, будем работать вместе?» «Очень на это надеюсь». Капитан Сухарев произвел на Романцева благоприятное впечатление. Внимателен, предупредителен. С первого взгляда в нем чувствовался профессиональный военный. Рукопожатие тоже не разочаровало. Крепкое, надежное, Таким встречают только близких людей. Показав на легковой автомобиль, стоявший неподалеку от служебных помещений, капитан Сухарев сказал, «Поедем на этой машине». «А что там за грузовик с автоматчиками?» «Это охрана, на всякий случай. Расстояние до штаба небольшое, но все-таки без надобности не рискуем. Вот пример вчерашней давности. В соседней части старшего лейтенанта застрелили. Вышел на крыльцо покурить. Бац, выстрел, и нет человека». Разумеется, никто ничего не видел и не слышал. А рисковать таким гостем, как вы, мы не имеем права. Сели в командирский легковой ГАЗ-64, прозванный красноармейцами Козликом, капитан Сухарев за рулем, романцев на пассажирском месте рядом. И покатили через лес в сторону трассы. Грузовик с охраной выехал следом. — Вы надолго к нам? — спросил сухорев широко улыбаясь. Было заметно, что новое знакомство ему пришлось по душе. Расположен он по-свойски, что не редкость для людей открытых и простых. «Как получится», — честно признался капитан, — «расскажите о старшине Щербаке. В чем там суть дела?» Капитан стал рассказывать о Богдане Щербаке подробно и обстоятельно, как умеют делать только люди дотошные, способные смотреть в корень. Не забыл Сухарев сказать о человеческих достоинствах старого разведчика. А их получалось немало сдержано чтобы это не выглядело откровенным наветом, рассказал капитана о майоре Корнаухове, своем непосредственном начальнике. Конечно, старшина Щербак малость погорячился, для разведчика это недопустимо. Нервы всегда нужно в кулаке держать, но ведь его можно понять. Человек только что друзей своих потерял, сам мог погибнуть. Хорошо, что живой вернулся, а тут такие обвинения. Вдали показалось небольшое живописное село. По одну его сторону текла небольшая речка, по другую виднелся редкий лесок. Село чистенькое, пригожие, по всему, видать, богатое, с плодовыми деревьями в каждом дворе. Центральную улицу, как здесь заведено, устилал крупный серый булыжник. Дома в селе были крепкие, построенные из большого тесаного камня с черепичными крышами, непременно высоким крыльцом и большими окнами. В центре поселка на пригорке тянулся к небу костел, островерхой крышей задирая белесое облако, проплывающее мимо. Село было богатым, каждая семья имела собственное подворье со скотиной, пара коровенок здесь вполне обычное дело. Такое впечатление, что война обошла эти места стороной, зацепив село только краешком. За околицей стоял подбитый немецкий танк с белыми крестами на башне, гаупица на гусеничном ходу с разорванным стволом. Там же валялись россопестреляных гильз, которые местные ребятишки приспособили для своих незамысловатых игр а еще было очень жарко резкий контраст с унылой сырой погодой оставленной в москве даже дышалось тут как то по другому воздух был настоян на полевых цветах грековатый пыльце повсюду витал запах свежего меда но удивляла не только природа буйная широколиственная с огромным количеством цветов несвойственных в средней полосе россии люди тоже были другие Одетые в разноцветные расшитые одежды, казавшиеся Тимофею праздничными, в отношениях между собой и чужаками они соблюдали дистанцию, которую полагалось поддерживать даже при самом тесном знакомстве. К бродяге с котомкой в руках, и к тому они обращались не иначе, как пан. Подчас подобное обращение вызывало невольную улыбку. «До штаба дивизиона авиационной разведки далеко?» «Не особенно». Несколько обескураженно ответил Сухарев, у которого была собственная программа действий – разместить капитана, представить его руководству, отобедать, в конце концов, а там и за дело. «Как у нас со временем?» «Располагаю. Отвезите меня в штаб авиационной разведки. Я бы сначала хотел показать вам место, где вы расположитесь. Все это можно оставить на потом. Сначала дело». «Если вы так решили». На лице Сухарева отобразилась некоторая озабоченность. Мог бы, конечно, вещички-то и бросить. Хотя, с другой стороны, капитан Романцев представляет организацию серьезную, а по-другому работать они не умеют. «Если не сложно, давай без всех этих выканий и политесов. Договорились?» «Подходит», – широко улыбнулся Сухарев. Минут через тридцать они подъехали к большому полю. Вокруг не наблюдалось никаких одиноко стоящих деревьев, и сооружений, которые могли бы служить ориентиром для артобстрела. Поодаль – редкая дубовая рощица и узенький ручей, пробивавший себе дорогу через черный глинозем пологого склона. Вдали раскиданы хутора. Обыкновенный сельский пейзаж, характерный для этих мест. Только когда они подъехали ближе, Тимофей в полной мере оценил мастерство военных инженеров. То, что он ошибочно принял за колючее жневье – В действительности было искусно развешенной маскировочной сеткой с нашитыми на нее кусками темно-зеленой ткани и пучками порыжевших колосьев. Под ней скрывались одноэтажные помещения штаба дивизиона авиационной разведки. В 50 метрах от зданий располагалась взлетная полоса, убегающая в сторону дубовой рощицы, тоже искусно замаскированная. Аэродром был огорожен колючей проволокой. У входа на КПП стояли дежурные с помощником. Показав удостоверение, капитан Сухарев с сопровождающими его автоматчиками въехали на территорию. «Кто в дивизионе отвечает за аэрофотосъемку?» — спросил Романцев. «Командир дивизиона майор Артемьев», — ответил капитан Сухарев. «Он же возглавляет отдел аэрофоторазведки. Без его подписи из здания штаба не выходит ни один аэрофотоснимок». «Что он за человек?» «Ничего плохого сказать о нем не могу», — ответил Сухарев, направляясь к двери штаба рядом с которой, подняв подбородок, стоял Дневальный и внимательно наблюдал за приближением офицеров. «Своё дело знает хорошо». «Разберёмся», – проговорил Романцев, и Козырнов Дневальному прошёл в деревянное длинное помещение. Здание было сколочено наспех, в нос густо бил запах свежей стружки, полы были неструганы, но шероховатости никого не смущали. Надолго здесь оставаться никто не собирался, скоро наступление, а то, что останется от штаба, Растащат местные жители подличное строительство. Прошли по затемненному коридору. Вот сюда, показал капитан Сухарев на дощатую дверь, за которой раздавался громкий голос. Похоже, его обладатель разговаривал по телефону, кому-то что-то яростно доказывая. Тимофей потянул на себя дверь и уверенно перешагнул через порог. Здравия желаю, капитан Романцев, старший оперуполномоченный военной контрразведки СМЕРШ положив телефонную трубку хозяин кабинета представился в ответ майор артемьев командир дивизиона авиационной разведки это был фронтоватый малый лет двадцати восьми в передовых частях такие встречались нечасто обычно как то все по простому полевая выцветшая форма звездочка защитного цвета на старенькой пилотке на артемьеве же был новенький китель с ярко сверкающими золотистыми погонами брюки из светло синего сукна такие же новенькие Стрелки на них ровнёхонько отутюжены так, что можно порезаться. Сапоги яловые, щеголеватые, с высокими зауженными голенищами, обтягивающие полноватые икры, надрайные до такого блеска, что в них можно смотреться. С первого же взгляда Романцева в майоре Артемьеве стало раздражать всё, начиная со смазливой физиономии с тоненькими усиками под аккуратным прямым носом и заканчивая белоснежными манжетами, кокетливо выглядывающими из-под рукавов. Поддаваться первому впечатлению дело неблагодарное, зачастую оно бывает скверным советчиком. Не исключено, что майор вполне боевой парень, оказавшийся в тылу не по собственной инициативе, а по распоряжению начальства. Ведь кому-то же надо дешифровать снимки. Работа непростая, тонкая. Тут требуются специальные знания, опыт. С такой работой справится далеко не каждый. Переборов в себе нарастающую неприязнь, Романцев даже улыбнулся давая понять, что ничего особенного не происходит, и визит военной контрразведки – всего лишь рабочий момент, какие на фронте случаются во множестве. Однако от Тимофея не укрылась бледность, мелькнувшая на лице капитана Артемьева. «Прошу вас, товарищи, садитесь», – майор указал вошедшим офицерам на стулья. «Чем могу быть полезен?» «Нас интересуют аэрофотоснимки 71-го квадрата. Результаты дешифрирования и пояснительные записи к ним – «Что-нибудь не так?» – участливо поинтересовался майор. На его красивом ухоженном лице появилась озабоченность. «А может, все эти подозрения ничего не стоят?» «Возможно, что к происходящему майор не имеет никакого отношения. Не исключено, что летчики перепутали квадрат действий и засняли не то, что нужно. Возникла суматоха, такое тоже встречается. Если дело обстоит таким образом, в любом случае придется создавать комиссию и выявлять виновных». На кону жизни солдат и судьба наступления. Мелочей в таких крупных делах не бывает. Одна неудача может потянуть за собой другую, и такая цепь способна разрушить четко спланированную операцию. Данные пешей разведки показывают, что на этом участке немцы не сооружают огневых позиций. По аэрофотоснимкам получается наоборот. В квадрате имеется хорошо укрепленная эшелонированная оборона. Мы бы хотели по возможности детально разобраться с этим делом. — Аэрофотоснимки находятся у вас? На какой-то миг правый уголок рта Артемьева невольно дернулся, но тут же на лице вновь появилось любезное расположение. Определенно майор хотел произвести благоприятное впечатление, но этому мешал скрип стула, раздававшийся при каждом его движении, отчего-то Артемьев очень сильно нервничал. Хотя, кто знает, имела ли его нервозность какое-то отношение к делу. Не всякий будет соблюдать спокойствие, когда к нему приходят сотрудники военной контрразведки. Увы. Сейчас ничем не могу помочь, у меня их нет. Где они могут находиться? В штабе армии. Но ведь они же у вас ни в одном экземпляре, насколько я понимаю. Совершенно верно, в нескольких. Но все аэрофотоснимки подучетны и розданы по штабам и в разведку. Если не верите, я могу показать расписки в их получении». «А вы разве не оставляете для себя копии?» «Оставляем, но я не знаю, где они». «Тем не менее, мне бы хотелось получить снимки 71-го квадрата. Напечатайте их с негатива и предоставьте мне». «Хорошо, сделаю. Давайте договоримся на завтра». «Завтрашний день меня не устраивает. Подготовьте аэроснимки через три часа и подробнейшие расшифровки. У вас наверняка остались черновики». «Надеюсь, это не будет для вас затруднительно?» Романцев пристально посмотрел на Артемьева. Майор уверенно выдержал прямой взгляд контрразведчика и твердо ответил. «Можете не беспокоиться, товарищ капитан, сделаю все, что от меня требуется. Поймите меня правильно, мы делали аэрофотосъемку по всему фронту, и везде нужно дешифрировать. А у нас катастрофически не хватает специалистов. Немцы очень хорошо маскируют свои позиции». Тут нужно определенное чутье, чтобы правильно все разглядеть. Вот буквально не так давно младший лейтенант Виктория Рычкова дешифрирование проводила в 83-м квадрате. Поле, лес, ничего особенного. Сделала свое заключение, никаких позиций не наблюдается. Ладно, я успел ознакомиться с ее результатами, прежде чем документацию в штаб фронта отдать. Смотрю на снимки, среди травы едва просматривается линия. Пригляделся как следует, так и есть. Очертания траншеи а внешне обычная линия посреди поля. Весь фокус в том, что кусок материи с маскировочной сетки сорвало. Может, ветром, может, ударной волной, непонятно как. Вот через нее кусок траншеи просматривался. И таких примеров я могу привести множество. А бывает и наоборот. Вот буквально вчера случилось. В 96-м квадрате авиационная разведка обнаружила немецкие артиллерийские позиции и небольшой аэродром. Отбомбились как следует, буквально все с землей сравняли а сегодня выяснилось, что там ложные позиции оборудованы. Бомбили фанерные домики с картонными самолетами. Вот так бывает в нашем деле. Все это очень интересно. Я прекрасно понимаю сложности вашей работы, согласился Тимофей. Но меня интересует именно 71-й квадрат. Майор Артемьев успокоился окончательно. Прежняя нервозность прошла. Перед Романцевым снова сидел уверенный в себе офицер, Эдакий баловень судьбы, глядя на которого, хотелось верить, что впереди его ожидает блестящая военная карьера. Не каждый в его возрасте получает столь внушительное хозяйство. И вновь Романцев поймал себя на том, что не следует к человеку относиться предвзятно и поддаваться неприязни. Видно невооруженным глазом, что парень – доблестный служака, любит и знает свое дело, очень за него болеет. А то, что у него надрайные сапоги белоснежные манжеты, Так это не должно ставиться ему в укор. Наоборот, тем самым он показывает личному составу, как должен выглядеть офицер. Тимофей заставил себя улыбнуться. Я не прощаюсь. Встретимся через три часа. По скрипящим доскам нового пола они вышли из штаба. Через маскировочную сетку, закрывавшую часть взлетного поля, пробивалось солнце. Рассеиваясь, оно освещало вытоптанную сапогами траву. На небе лишь белесые облака, гонимые легким ветерком они то соединялись в замысловатые фигуры, а то вдруг расходились и постепенно растворялись в далекой синеве. Самолеты, прикрытые брезентами, стояли в разных местах аэродрома и среди подсушенной солнцем колючей стерни выглядели совершенно незаметными. Конечно, сейчас немецких самолетов было немного, все же не 41-й год, когда из-за их крыльев с крестами невозможно было рассмотреть небо. Но все-таки осторожность не помешает один невесть откуда прилетевший юнкерс может натворить тут немало бед что сейчас спросил капитан сухарев располагаясь за рулем газ 64 едем в штаб дивизии у меня письмо к полковнику волоснова и наклей на стекло пропуск чего нам перед каждым кпп останавливаться сделаю пообещал сухарев начальник штаба дивизии полковник волоснов оказался на месте принял капитана романцева радушно как доброго старого знакомого». «Располагайся, Тимофей. Ничего, что я к тебе так, по-простому». «Принимается», — улыбнулся Романцев. «У меня к вам от Георгия Валентиновича письмо». Вытащив из планшета конверт, он передал его волоснову. «А еще он просил передать на словах, чтобы вы не забывали его и непременно к нему заглядывали, как будете в Москве. Он будет очень рад Распечатав конверт, полковник Власнов вытащил фотографию. «О, Туркестанский фронт!» На фотографии красовался бравый красноармеец. «Вот этот боец и есть полковник утехин «Сколько времени прошло, а как будто вчера. Даже не верится, что мы были такими молодыми. Порой вспоминаю то время и думаю, мы ли это были вообще, с нами ли все это происходило. А потом понимаю, что все это реальность». И другого пути у нас тогда просто не было. Вот так мы и жили. Время было такое. Шестнадцатилетние пацаны полками командовали. не совсем не потому, что они были такие даровитые, а от того, что в командиры ставить было некого. Большая часть командиров на той стороне была, на белой. Иногда удивляюсь, каким таким чудом нам белых в гражданскую удалось разбить. На их стороне Антанта, помощь всего империализма, а мы в полнейшем одиночестве. Я человек неверующий, но проведение нам все-таки помогало, в этом я уверен. Вот сейчас то же самое время. Вся Европа против нас воюет. Немцы уже к Москве подошли, а потом вон как обернулось. Теперь мы уже к Берлину подходим. Все так. Ладно, иди к себе, располагайся. Твой дом рядом со штабом. Хатка прибранная, чистая, думаю, понравится. Вот по этой улице прямо и налево. Голоснув подошел к окну. — Вон он. Второй справа будет. Видишь? — Так точно. Хозяйка русский знает, так что освоишься быстро. Попрощавшись, капитан Романцев вышел из штаба. Капитан Сухарев также отправился по своим делам. Договорились с ним встретиться через три часа, так что времени у Романцева было достаточно. Тимофей даже обрадовался, что остался в одиночестве. Было время, чтобы разобраться в своих первых впечатлениях и все еще растрепанных чувствах. Вернувшись из последней командировки в Москву, Романцев избегал откровенных разговоров с женой. Зоя, почувствовав перемену в настроении мужа, не лезла к нему с расспросами. Так и прожили они последние дни отчужденно. Жена не понимала причины его охлаждения, а Романцев не мог рассказать всего того, что с ним произошло на передовой. Из дома он уехал, не попрощавшись с Зоей, оставив на столе короткую записку со скупыми извинениями. Хотелось верить, что Зоя поймет его и не осудит. Но у него была веская причина, чтобы выехать немедленно. Все было обговорено, и на военном аэродроме его уже поджидал транспортный самолет, на котором вместе с группой офицеров он должен был вылететь в Киев, а уже оттуда, на У-2, добираться до конечного пункта командировочного предписания но была какая-то червоточина, убеждавшая, что у него хватило бы времени, чтобы заехать в школу к зои проститься с ней по-человечески, хотя бы чмокнуть ее в щеку и поехать дальше. Для любящей женщины, готовой простить любой проступок мужа, этого будет вполне достаточно. За делами, что понемногу наваливались на него в командировке, Тимофей рассчитывал позабыть Татьяну, ведь ее уже нет. Произошедшего не изменить, надо жить дальше». Сбросить с себя груз вины, который давил на него до сих пор. Еще неизвестно, как сложились бы его отношения с Зоей, не случись с Татьяной беды. Татьяна была из тех немногих женщин, против обаяния которых не существовала защиты. Мужики в ее присутствии просто шалели, теряли контроль над собой, становились покладистыми и ручными. Напоминали телят, готовых идти куда угодно, хоть в стойло, хоть на заклание. Главное, чтобы их вела рука этой женщины. Сейчас его душа была пуста, выцвела изнутри. В ней отсутствовали краски, стерлись оттенки. Сердце запряталось в темноту, отрешившись от действительности. Хотелось успокоиться, хотелось самым обычным образом жить, как раньше, и чтобы боль не выворачивала наизнанку его израненное нутро. Получалось скверно. Точнее, не получалось совсем. В отношениях с Зоей у Тимофея не было никаких полонезов, минуэтов и прочих музыкальных изысков. Все было просто как гамма Но с ней он нашел себя, понял, какой он в действительности. Пройдя по сельской улице, Романцев подошел к указанному дому. Хозяйкой оказалась милая женщина лет тридцати, одетая в длинное цветастое национальное платье, выглядевшее очень привлекательно и празднично. Но в действительности это была повседневная одежда, в какой ходила половина села. Представившись, Тимофей сказал хозяйке, что разместиться в доме всего на несколько дней и особых хлопот не доставит. Женщина обрадовалась, как будто давно мечтала о таком удобном постояльце. Говорила быстро, с мягким акцентом, мешая польские и русские слова. «Прошу вас, пан. Мне о вас уже говорили командира. Располагайтесь, вот ваша комната». Она провела капитана в дом. «Вам у меня понравится». Дом был добротный, с высокими ступенями из камня. Таких домов здесь было большинство. Комната чистенькая, светлая. На окнах свежие тюлевые занавески, через которые просматривался густо разросшийся вишневый сад. «Красиво здесь у вас», – произнес Тимофей, осматривая жилье. На стене, как заведено, висели фотографии родственников и хороших знакомых. трой в военной польской форме, Спрашивать об их судьбе романцев не решился. Наверняка где-то воюют. «Красиво. Никуда не хочу отсюда уезжать. А вот ваша кровать. Можете располагаться. На ней мягко». Как-то уж слишком красноречиво улыбнулась хозяйка. Тимофей посмотрел на кровать с панцирной сеткой и металлическими спинками, стоявшую в самом углу комнаты. «Кровать высокая, с двумя перинами». В центре, на атласном узорчатом покрывали, аккуратная пирамида из подушек. Самая маленькая, расшитая красными и желтыми цветами, венчала это сооружение. «Вам будет очень мягко», – произнесла хозяйка, широко улыбнувшись. Голос ее был приветливым и обволакивающим. «Даже не знаю, как и поступить», – очень серьезно произнес Романцев. «Чтобы прилечь, мне придется разрушить всю эту красоту». «Не переживайте, построю заново. Мне это несложно. Отдыхайте». Женщина направилась к выходу, виляя бедрами. Прежде чем притворить за собой дверь, она весело проговорила. «Если будет трудно уснуть, дайте мне знать». «Непременно», — хмыкнул Тимофей Романцев. Некоторое время капитан слышал в гостиной ее смех, а еще через минуту ее голос прозвучал на улице, панночка с кем-то здоровалась. Тишина, покой. Самое время написать письмо жене, покаяться в неожиданном отъезде. А еще написать о том, как она ему необходима, особенно сейчас, и как греет душу ее нежное тепло. Он вытащил из полевой сумки листок бумаги и стал писать. «Милая моя Зоя, извини, что не сумел проститься с тобой должным образом, Но мне нужно было срочно уезжать. Наверняка ты заметила, что я приехал в скверном настроении. На то у меня были серьезные причины. Спасибо тебе за то, что ты поняла мое состояние и ни о чем не расспрашивала. А теперь я сам хочу написать тебе обо всем, как есть. Без утайки. На фронте я встретил замечательную девушку. Ее звали Татьяна, с которой я был знаком еще до войны и которая была мне дорога. Нас много связывало в довоенной жизни. Мы оба из Ленинграда, жили по соседству. Оказывается, все это время она меня любила. Признаюсь, я тоже ее не забывал, но никогда не думал, что повстречаю ее вновь. Но так сложилось, что мы встретились. Она работала военврачом в полевом госпитале. Каждую свободную минуту мы старались проводить вместе». Не знаю, что со мной произошло, но я не мог ни о чем думать, кроме как о ней. Между нами произошла близость. Это случилось как-то естественно, само собой, как продолжение той дружбы, которая прежде нас связывала. Если ты спросишь меня, сожалею ли я об этом, то отвечу тебе честно. Мне было хорошо с этой женщиной. В тот момент я растворился в ней без остатка. Думалось, что это очень большая несправедливость, что мы не вместе, ведь мы просто созданы друг для друга. А ее тепло было для меня куда важнее, чем прикосновение твоих рук. Зоя, я понимаю, что очень раню тебя своими словами, но я решил быть с тобой искренним. Именно тогда меня посетила мысль, что с Татьяной я сумею построить свое настоящее счастье. Гудок автомобиля оторвал Романцева от письма. Выглянув в окно, он увидел капитана Сухарева, сидевшего за рулем ГАЗ-64 и энергично махавшего ему рукой. Как-то незаметно миновали три часа. Придется дописывать письмо позже. Сложив листок в вчетверо, Тимофей сунул его в кармашек полевой сумки и, взяв с вешалки фуражку, вышел из хаты. «Готов, капитан?» Романцев обратил внимание, что на лобовом стекле автомобиля наклеен пропуск «Проезд всюду», Так будет поудобнее. Открыв переднюю дверцу, Тимофей плюхнулся на кожаное сиденье. Поехали. Машина, пыхнув темным облаком, тронулась. Коротко посигналив, Сухарев потеснил на обочину двух солдат, топавших в жилой барак. Как тебе показался этот майор Артемьев?» спросил Романцев. А никак. Чего-то он не договаривает, отвечал Сухарев. Есть в нем что-то скользкое. Вот и мне то же самое подумалось. Уверен, он мог бы дать нам эти аэрофотоснимки сразу, однако по какой-то причине отложил дело на три часа. Это тоже мне не нравится. По поводу его искренности у меня очень серьезные сомнения. Все так. Нет времени ждать, когда он скажет правду. Если опять начнет юлить, придется действовать силой. Ты готов? Вполне. Подъехали к штабу дивизиона авиационной разведки. заглушив двигатель Уверенным шагом зашагали к зданию, у дверей которого стоял все тот же дневальный. «Майор Артемьев у себя?» — спросил Романцев. «Никак нет». «А где он?» Романцев невольно задержался у входа. «Ушел часа три назад». «Вот как! Неожиданно». «Куда же?» «Не могу знать, товарищ капитан. Сказал, что отлучается не более чем на полтора часа». «Прошло уже три, ты говоришь». Тимофей взглянул на циферблат наручных часов а его все нет. «Где он может быть?» «Может, в штаб полка поехал или в штаб дивизии, может, где-то в батальонах сидит», — уныло протянул боец. «Что ж, придется обождать его здесь. Открой кабинет капитана». «В отсутствие командира дивизиона я не могу открывать его кабинет», — запротестовал Дневальный. Тимофей вытащил удостоверение сотрудника военной контрразведки СМЕРШ. «Проходите». Все вместе вошли в штаб. Дневальный открыл кабинет Артемьева. На столе майора ни одной бумаги. В углу громоздкий старинный сейф. Наверняка аэрофотоснимки хранятся именно в нем. «Что стоим, разведка?» «А что?» – удивленно отозвался Сухарев. «Нужно звонить в штаб полка или куда там еще, где может быть этот Артемьев». Утвердительно кивнув, Сухарев взял трубку телефона, набрал короткий номер и, дождавшись ответа, спросил. «Штаб полка?» «Это капитан Сухарев». «Майор Артемьев, у вас?» «Ничего особенного, просто нужно уточнить кое-что». «Поищем в штабе дивизии». Быстро набрал следующий номер. «Капитан Сухарев, майор Артемьев, у вас?» «Да, нужен по срочному делу. Как появится, пусть позвонит в штаб дивизиона авиационной разведки, мы его там дожидаемся». Положив трубку, посмотрел на задумавшегося Романцева и обескураженно произнес. Там его тоже нет. Не нравится мне все это. Звони везде, где он может появиться. Нужно поговорить с ним немедленно. Где же он может быть? Попробую на склады, где он химикаты получает. Он там часто бывает».